«На халяву! зеленые холмы Калифорнии!» И с этими словами она удалилась. Боже правы, что же это будет? Все мысли об Бале напрочь вылетели из головы. Нателла позвала меня в Дом кино на премьеру. Фильм показался мне отвратительным, претенциозно чернушным и бескусным.